Он застал его за игрой в банк. Аболенский предлагал ему играть. Не имея денег, Пушкин отказывается, но принимает вызов Аболенского играть пополам. По окончании игры Аболенский остался в выигрыше большом и по уходе проигравшего, отсчитывая Пушкину следующую ему часть, сказал «каково? Ты не заметил? Ведь я играл, наверное». Так не нужны были Пушкину деньги но услышав это он как сам выразился до того пришел вне себя что едва дошел до двери и поспешил домой нащекин по записи бартенева император удостоив взять меня на свою службу сделал милость определить мне жалованье в 5000 рублей эта сумма огромная но тем не менее не хватает мне для проживания в Петербурге, где я принужден тратить 25 тысяч рублей и иметь возможность жить, чтобы заплатить свои долги, устроить свои семейные дела и, наконец, получить свободу отдаться без забот моим работам и занятиям. За четыре года, как я женат, я сделал долгов на 60 тысяч рублей. Пушкин в черновиках писем своих графу Бенкендорфу в середине июля 1835 года. Единственные способы, которыми я мог бы упорядочить мои дела, были либо уехать в деревню, либо получить взаймы сразу большую сумму денег. Благодарность для меня не является чувством тягостным, и моя преданность в персоне государя не затменена никакими задними мыслями стыда или угрызений, но я не могу скрывать от себя, что я не имею решительно никакого права на благодеяние Его Величества и что мне невозможно чего-нибудь просить». Пушкин графу Бенкендорфу, 22 июля 1835 года. По просьбе Пушкина ему было выдано взаймы из казны 30 тысяч рублей, на погашение которых должно было удерживаться получаемое им жалование. В августе по возвращении гвардии из лагеря на Черной речке, на водах давались еженедельные балы, куда собирался весь бамонт и где в особенности преобладало общество кавалергардских офицеров. Расхаживая по зале, вдруг увидел я входящую даму, поразившую меня своей грацией и прелестью. Возле нее шел высокий белокурый господин, ей что-то весело рассказывавший, а сзади Пушкин, очень быстро оглядывавший залу, веселым лицом и принимавший, по-видимому, участие в разговоре предшествовавшие ему дамы. Это была его жена, а белокурый господин Соболевский. Это трио подошло к танцующему кругу, из которого вышел Дантес и, как мне помнится, пригласил Пушкину на какой-то танец. Дантес очень много суетился, танцевал ловко, болтал, смешил публику и воображал себя настоящим героем бала. Это был белокурый, плотный, коренастый офицер среднего роста. На меня произвел он неприятное впечатление своим ломанием и самонадеянностью, так что, кажется, уподобил его молодому конюху — Сухотин. В двадцатых числах августа мы поехали к Александру и встретили его на подъезде с кипой бумаг под мышкой. Он обрадовался, воротился со мной, представил своим женам. Теперь у него целых три, как тебе известно. Его своячницы красивы, но они ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей. У ней теперь красивый цвет лица, и она немного пополнела. Единственное, что ей не доставало — Павлищева своему мужу. 12 сентября... 1835 года. Вчера Александр со своей женой посетил меня. Они уже больше не едут в Нижегородскую деревню, как располагал Мосье, потому что мадам не хочет об этом и слышать. Он удовольствуется тем, что поедет на несколько дней в Тригорское, а она не тронется из Петербурга. Павлищева мужу, 31 августа, 1835 года, из Павловска. Александр уехал в Тригорское и хочет там пробыть три месяца. Павлещева мужу, 12 сентября 1835 года.